Белый рис держит голову вниз. По Японии, японцах и не только. Ответы на записки из зала. Лариса Алексеевна, расскажите, как начиналось ваше знакомство с Японией и японцами. Это было достаточно давно, лет 25 назад. Я тогда окончила педагогический институт, но в школе работать не смогла. У меня, честно говоря, характер не подходит для этого. нет такой строгости, требовательности, необходимой для этого дела. Я подумывала о том, чтобы сменить работу, и вот однажды мама моя увидела в газете Вечерняя Москва объявление о наборе на курсы японского языка. Она мне сказала: "Ты иди. У тебя голова как-то по-особенному устроена. Ты запомнишь то, что другие не запомнят". Ну, я и пошла. Окончила эти курсы Правда, я не умею ни читать, ни писать, я умею только говорить и понимаю хорошо, но мне этого достаточно. После курсов мне дали бумажку, что я их окончила, а как раз в это время в Москве началась студенческая универсиада. Сюда приехали очень много спортивных команд, в том числе и команда из Японии. Принимал их спутник Была в те годы такая комсомольская организация, и когда я узнала, что приехала японская делегация, то сразу пришла и показала свою корочку. Сейчас в это трудно поверить, но у меня ничего не спрашивали, ни сертификатов, ничего-то там еще. Просто сразу записали в список «переводчица». Конечно, я тогда еще очень плохо язык знала. В объёме этих курсов, а, может быть, даже меньше, но я, как человек добросовестный, сразу купила большой словарь и постепенно стала привыкать к языку. К тому же у меня очень хорошо развита слуховая память. К сожалению, универсиада скоро закончилась, ребята уехали, а я осталась отравлена. Я была этим целиком захвачена, мне так всё это понравилось. И тогда я пошла искать работу. сказали дорогу мои знакомые, и я отправилась в госконцерт. Пришла и попросила подобрать мне какую-нибудь работу с японцами. Меня взяли, потому что как раз в это время приехала с гастролями танцевальная труппа Врите и Засаки. Прибыли эти девушки с гастролями на целых 4 месяца. Ездили мы по всей стране: в Ленинград, на Украину, в Белоруссию, куда-то ещё. Представляете, 4 месяца гастролей и все 4 месяца мы вместе. Это был мой университет. Таким образом я научилась лучше говорить, узнала очень многое о стране. Я научилась тогда готовить всякие японские блюда из наших продуктов. Я их по слоям переделывала, но тем не менее наши ребята тогда ещё не знали, что такое настоящие суши, не то, что сейчас. Никто представить себе не мог, каков на вкус настоящий удон. Ко мне приходили гости, все ели палочками, а я надевала кимоно. Тогда меня это очень занимало. Я могла говорить и Японии бесконечно долго. Пословиц тогда много узнала. Поговорок я часто использую японские пословицы, но перевожу их сама на свой манер. Смысл, мне кажется, в этом сохраняется, а звучат они лучше, чем при дословном переводе. Ну, например, у меня часто спрашивают: "Какой у вас жизненный девиз?" Есть японская пословица. В моей интерпретации она звучит так: "Спелый рис Держит голову вниз. Может быть, сразу не очень понятно, но... Вот представьте себе рисовое поле. Ветер дует, и те стебли, у которых колоски пустые, поднимаются по ветру, подтягиваются вверх, а наполненные, спелые, наоборот, наклоняются вниз. Рис как человек, и спелый рис для меня знак скромности. «Я оцениваю человека умного, самодостаточного, развитого, потому как он держится, насколько он скромен». «Но эта лирика — философское отступление, а если вернуться к истории, то варьи ты уехала, но я уже хорошо научилась говорить и продолжала совершенствоваться дальше». Были потом еще группы, и профсоюзные, и госконцерты, а еще позже я пошла работать в УПДК – Управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДИ. Они сказали, что существует такая организация, где есть для меня точка приложения сил.